Глава 7. Алёнка, иди кушай с нажимом повторяет Ольга Андреевна. Сейчас. На автомате уже в который раз отзывается Алёна, продолжая сосредоточенно сметать платье. Длинные пальчики, словно разноцветные крылья бабочки, задорно порхают над бархатной тканью, сверкая яркой радугой на ногтях, от небесно-голубого до неоново-розового. У Ольги Андреевны от скорости, с которой дочь сшивает выкроенные части, ребит в глазах, а на душе становится тоскливо. Где это видано, чтобы её Алёнка сидела дома в такое время и головы не поднимала от работы. Дочь, конечно же, обожала свое хобби. С детства шила куклам платья, рисовала, до да придумывала разные образы. В четырнадцать записалась на курсы и уже с пятнадцати лет начала подрабатывать, обшивая подружек из знакомых, но никогда это не выходило на первый план и не попахивало фанатизмом. У Алёнки было множество занятий, интересов и друзей. Она никогда не сидела на месте. Всегда была в гуще событий и людей, её жизнь кипела подобно пробудившемуся вулкану. Школа, дизайнерские курсы, волейбол, соревнования, различные конкурсы, праздники и вечеринки, на которых она неизменно была душой компании. В доме Глазковых не переводили Соленкины друзья. То они с девчонками готовились к контрольной, то репетировали какие-то номера на школьные выступления, то приглашали друзей и брата поиграть в мафию или просто поболдеть. Шум, гам, взрывы смеха и громкая музыка были привычным делом в их доме, и ни у кого из семьи не вызывали раздражения или непонимания. Ольга Андреевна любила гостей, атмосферу праздника и сияющие глаза своих детей, а потому нынешняя тишина и витающая лёгким флёром подавленность очень удручала. С переездом в Бийск Жизнь круто изменилась. Но если поначалу в суете и хлопотах это было не слишком заметно, то теперь, когда с ремонтом и обустройством быта было покончено, глядя на паникших детей и измотанного новой должности ее мужа, Ольга Андреевна все чаще испытывала разочарование и сожаление. Не так она все это себе представляла, совершенно не так. Конечно, она понимала, что период адаптации неизбежен, но не думала, что он настолько затянется. Особенно у ее энергичной, неунывающей Алёнки. Вот уж кто кто! А дочь должна была с лету влиться в новый коллектив и уже во все устанавливать в нем свои порядки, как всегда делала это раньше. Но как ни странно, на сей раз этого не случилось. Новый класс принял Алёну прохладно. Королевы школы были, мягко говоря, не в восторге от ее заграничных модных вещей, привезенных отцом из командировок, хотя завидовать, в общем-то, было не чему. Брендами Евгений Дмитриевич о товарился исключительно в стоках и секонгендах, а уж умелые ручки Алёнки превращали потрепанные вещички в лакомую конфету. Денег, так как и у всех в стране особо не было, вот и выкручивались, как могли. Но подростком это, конечно же, было не в дамёк. Да и гордая Алёнка никому ничего объяснять и в друзья набиваться не собиралась. А вот использовать зависть для своей выгоды было очень даже за. Её предприимчивая и деятельная натура не позволила долго киснути и переживать из-за не самого радушного приёма в новой школе. Справедливо рассудив, Алёна решила, что раз уж с друзьями она в пролёте, то почему бы не обзавестись клиентурой. А если уж Голоскова приняла какое-то решение, то подходила к делу основательно, и этот раз исключением не стал, несмотря на возникшие трудности. Пожалуй, они даже подстегнули Алёнку, бросая вызов, который она без колебаний приняла, и со всем присущим ей энтузиазмом. решила доказать прежде всего самой себе, что способна достичь поставленных целей не на фарте, харизме и врождённых талантах, а трудом, терпением и упорством, чему теперь посвящала всё своё свободное время, и что в общем-то уже дало положительные результаты. У Алёнки появились постоянные клиентки. Немного пока, но за пару месяцев иначе и быть не могло. Но зато некоторые из них рискнули даже заказать новогодние наряды, что было для Алёны очень лестно. Ибо такого доверия и признания она не ожидала. Во всяком случае, так скоро. А потому очень боялась не оправдать ожиданий и с головой ушла в работу, посвящая ей всю себя. Наверное, любая мать должна бы радоваться подобному рвению ребёнка. Но Ольга Андреевна Алёнкин трудоголизм восторгав не вызывал, ибо она свою дочь знала и понимала, что это просто такой способ заменить недостающую часть привычной жизни и отвлечься от переживаний. Еба как бы Алёнка ни пыталась сделать вид, что всё в порядке и она всем довольна, Ольга Андреевна видела, что её девочку очень ранит сложившаяся ситуация. Более того, Она стыдится, что не сумела влиться в новый коллектив, словно не справилась с поставленной задачей и не оправдала ожиданий. Ольге Андреевне очень хотелось объяснить дочери, что не всегда такие моменты зависят исключительно от одного человека. Но она знала, что разговор ещё больше смутит Алёну. Гордая она у неё девочка. Сочувствия и уж не приведи Господь жалости не потерпит. Именно поэтому Алёнка предпочитала делать вид, что как и прежде находится в эпицентре школьной жизни, а Ольга Андреевна не спешила лезть ей в душу, уверенная, что всё со временем наладится. Дочь у неё, не из тех, кто сдаётся, своё место ещё обязательно найдёт. Просто на это, видимо, уйдёт больше времени и сил, чем они предполагали. В общем, за Алёнку она сильно не переживала, но вот сын по-настоящему беспокоил. У семнадцатилетних парней были более примитивные методы социальной борьбы, чем у шестнадцатилетних девчонок. И зачастую все вопросы решались силой. Лёшка же в этом плане никогда особо не блистал, да и не возникало до переезда такой необходимости. По натуре он был очень спокойным, неконфликтным молодым человеком. Нарождённый в сомнительной компании никогда не лез, но постоять за себя мог. А вот только против тех, кто привык кулаками и угрозами выбивать своё место под солнцем, это было неэффективно, скорее даже раздраживало. Ольга Андреевна мало что знала, сын был скрытным и всё переживал в себе, но, что ему приходится несладко, чувствовала материнским сердцем, и оно кровью обливалось от неизвестности и страха. Нет, Лёшку не били, но деньги стабильно отбирали и издевались, судя по обмазанной чем-то одежде. И сколько они с Алёнкой не допытывались, что за сволочи это творят, Лёша молчал как сыч, либо посылал куда подальше. Тоже гордец ещё тот. Алёнка пыталась проследить за ним, но попытки не увенчались успехом, только переругались с братом. А ведь руководствовались одним. Лёшка её пытался уберечь, а она за него вступиться. Вот так и жили. На нервах и в бесконечных переживаниях. Сегодняшний вечер тому наглядное подтверждение. На часах уже десятый час, а Лёшки всё нет, и Ольга Андреевна себе места не находит, как и Алёнка, то и дело поглядывающая на часы. Будь они в родном городе, до полуночи бы даже не хватились, но здесь после девяти можно смело начинать бить тревогу, что Алёнка и делает, отложившшь её. Мам, я пойду Лёшку искать. Решительно объявляет она, не в силах больше бездействовать, когда брат неизвестно где и с кем. Внутри всё переворачивается и сжимается, стоит только представить, что он один среди толпы каких-то отморозков. И такая ярость накатывает, что даже дышать становится трудно. За брата Алёнка готова перегрызть любому глотку. Вот только толку-то от неё. Один в поле не воин, как говорится. Это раньше. Она бы свистнула своим знакомым парням с волейбола, и они бы быстро уработали любого, кто к ним с лёжкой полез. А теперь за ней никого нет, и Алёнка, сколько не ни анализирует, никак не может понять, почему вдруг стала парией. Это злит. Ее вызывает как ни странно боль, которую Алёнка каждый раз старается отгонять, свыкнувшись за последние месяцы с мыслью, что таких друзей, как в родном городе, здесь у неё не будет. Но вот с чем свыкнуться и смириться не получается. Так это с полнейшим бессилием, когда её брату требуется помощь. Не может Алёнка бездействовать, на изнанку всю выворачивает, особенно когда мама, как сейчас, мечется из угла в угол, заламывая кисти в беспокойстве. Нет, хватит с неё Лёшкиного геройства. Пусть от неё толку немного, но одного она его не оставит. Огребать так вместе, в конце концов, вдвоём против толпы уже что-то. Уж одной сволочи она нос разобьёт, а там хоть трава не расти. поливать её, сколько их будет. Главное, чтобы брат знал, что он не один. Эта мысль подстёгивает её. И Алёнка решительно подойдя к шкафу, достаёт старый спортивный костюм, в котором ездит на природу. Алёна, ты никуда не пойдёшь, безапелляционно произнесла Ольга Андреевна, поняв, что дочь действительно настроена идти искать брата. Пойду. Отрезает Алёнка, переодеваясь. Взглянув на себя в зеркало, девушка усмехается. Она всегда комплексовала из-за своего высокого роста и широкой кости, но теперь её крепкая спортивная фигура играла только на руку. Парни в большинстве своём щуплые и невысокие, как-то сразу тушевались в присутствии такой бабы Гром, как однажды её обозвал один придурок, над которым ржала вся параллель. Когда она Шибло его во время баскетбола. С ума сошла. Я тебя одну не пущу, продолжая Ольга Андреевна воевать. Вместе пойдём. Мам, ну куда ты пойдёшь? Скоро папа приедет. Не нужно его грузить ещё и этими проблемами. Он и так еле живой приползает, резонно замечает Алёнка. Евгений Дмитриевич на новой должности действительно зашивался. разгребая завалы и исправляя ошибки своих предшественников, будучи хорошим специалистом и крайне ответственным, а главное порядочным человеком, что в нынешнее время только добавляло головной боли прежде всего этому самому человеку. Вот и маялся глава семьи Глосковых, в который раз за последние полгода проклиная тот день, когда согласился на переезд, соблазнившись повышением и хорошей зарплатой, не стоило она того, совершенно не стоило. Но теперь уже поздно было давать задний ход. Да и детям скоро поступать, играть свадьбы, помогать обустраиваться в жизни. А это всё требовало немалых средств, поэтому приходилось терпеть и пахать как проклятому, что Евгений Дмитриевич и делал. Жена же и дети, понимая всё это, старались лишь ни раз его не расстраивать и не беспокоить. Но сейчас Ольга Андреевна считала, что не время для подобных церемоний, с чем Алёнка была категорически не согласна. Ей вообще идея взять с собой маму казалась дикостью. Ни к чему Лёшку унижать перед какими-то утырками. Для начала надо хотя бы выяснить, с кем они имеют дело, а там уже думать, что делать дальше. Так что мамин поход даже не подлежал обсуждению. Не маленькие сами разберутся